Какие факторы играют роль в развитии ожирения? Условно говоря, все факторы риска для ожирения мы можем разделить на две группы. Те, которые изменить не можем, и те, которые можем коррегировать. К первой относится один из важнейших факторов – это наследственность. Сегодня мы получаем все больше и больше данных о том, что подавляющее большинство патологических состояний передается по наследству от наших предков. Склонность к ожирению передается через гены, которые определяют особенности регуляции жирового обмена в организме. Сама регуляция жирового обмена – это сложнейший биохимический процесс. Жировая ткань – это не просто сало. Это активная ткань, которая вырабатывает определенные гормоны, например, половые, и производит определенные биологически активные вещества, такие как лептин, различные полипептиды, обеспечивающие взаимосвязь между желудком, другими органами пищеварения и мозгом. Они ответственны за чувство насыщения или отсутствие такового, за усиление метаболических процессов и так далее. Изучением этих процессов занимается множество исследовательских центров в мире, и далеко не все в этой области ясно. Различные состояния вот этих полипептидов и других биологически активных веществ меняются при определенных генных мутациях, которые могут передаваться и передаются по наследству. Мы прекрасно знаем, что некоторые счастливчики едят и пьют что угодно и при этом остаются стройными и красивыми. Но, к сожалению, это редкость и скорее исключение из правил. Чаще всего мы наследуем совсем другие гены, увы. Пример того, как генетический набор может защищать нас от болезней – ВИЧ-инфекция. Существуют люди, которым СПИД не грозит. Они могут еще подхватить вирус, но дальше не пойдет, носительство никогда не перейдет в стадию болезни. Помимо генетики, которую мы никак не можем изменить, есть еще несколько факторов, которые тоже являются данностью. Эти факторы связаны с нашим детством и даже с пребыванием в чреве матери. Например, с ожирением человека связан излишний вес его матери во время беременности. Это может играть роль в ожирении младенца, которое часто остается пожизненным. Для будущего ожирения также играет роль, курила ваша мама во время беременности или нет, есть ли у нее диабет. Статистически доказано, что у курящих мам дети рождаются с избыточным весом. Давно известно, что если у мамы диабет, то ребенок рождается крупным и очень часто по жизни идет с избыточным весом. И наоборот, если вас вскармливали грудью, шансов получить ожирение меньше, нежели если бы вы были на искусственном вскармливании. А вот вес новорожденного с прогнозом будущего ожирения не связан. Исследования этого не подтверждают. Далее идут те факторы возникновения ожирения, которые мы можем изменить. Во-первых, это образ жизни человека. Сидячий образ жизни, физическая пассивность, приводит к избыточному весу практически неизбежно. Вы это и сами знаете. Огромная работа на эту тему проводилась на обширном статистическом материале. Десятки тысяч женщин в Америке на протяжении многих лет обследовали полипидному обмену, по влиянию гормональной заместительной терапии, По остеопорозу – знаменитое исследование Women's Health Initiative. В частности, выделялись люди с избытком веса и на их примере определяли, какой из видов сидения дома наиболее опасен в плане провоцирования ожирения. В итоге оказалось, что по сравнению со всеми остальными видами сидячего образа жизни, именно просмотр телевизора оказался наиболее опасным для приобретения избыточного веса. Просто лежать на диване и читать книжку менее вредно для талии, чем смотреть телевизор. Исследование было проведено правильно. Сравнивались сначала возраст, потом питание, потом курящие и некурящие, анализировались очень многие параметры. И вот когда отобрали женщин одного возраста, сходного питания, разделили курящих и некурящих, стали определять, в чем между ними разница. Оказалось, что именно смотреть телевизор более опасно в плане развития ожирения. К просмотру программы о самом главном с доктором Мясниковым это не относится. Подобная тенденция выявлена и при исследовании подростков. Между часами, проведенными перед телевизором и ожирением, выявлена линейная связь. Среди возможных причин, объясняющих этот феномен, помимо вытеснения телевизором физических нагрузок, и как следствие снижения метаболизма – это снижение качества сна после длительного просмотра и привычка жевать что-то перед экраном. Важную провоцирующую роль в развитии ожирения играет ограничение сна. Проводились многолетние эксперименты с участием добровольцев, в результате которых было показано, что если человек спит менее 8 часов в сутки, то риск развития ожирения у него выше. Попробовали смотреть, какая ситуация с лишним весом у тех, кто спит более 8 часов. И у них такой закономерности не прослеживалось. То есть только недосыпание ведет к ожирению. Есть определенные механизмы этого процесса, которые врачи пытаются объяснить. Нам же важно знать сам этот факт. Теперь о самом больном, о диете. Я не могу сказать, что плохо есть много жира или много углеводов, потому что жиры бывают разные. И углеводы бывают разные. Надо есть правильную пищу. Если вы питаетесь, как подавляющее большинство населения в России, то есть пищей, богатой животными жирами, в которой все углеводы состоят из углеводов с высоким гликемическим индексом, сахар, пирожные, белый хлеб, рис, картофель, если вы употребляете фастфуд, то не стоит удивляться тому, что ваш вес растет и растет. Здоровое питание предусматривает потребление полезных жиров. Если просто объяснить, то все, что может лежать на столе – колбаса, мясо, сыр, сало, мороженое – это вредно. А все то, что лежать не может – оливковое и другие растительные масла – полезно. Добавьте к этому большое количество клетчатки, овощей и фруктов, рыбы, обезжиренных молочных продуктов. У кого выше риск ожирения? у того, кто не завтракает. Доказано, что завтрак снижает риск развития ожирения. Помните, завтрак съешь сам. Более того, ведь как у нас ведется борьба с ожирением? Человек встал на весы, увидел цифры, впал в шок и решает, что есть не будет, пока стрелка не сдвинется вниз. Этот подход без вариантов приводит к ожирению. Почему? Почему? Люди так раскачивают свой обмен, что это приводит к резистентности, устойчивости к инсулину. Дальше увидите, что это имеет с ожирением прямую связь. Ожирение также чаще встречается у тех, кто имеет привычку есть по ночам, кто ест редко, но по многу, большим куском. Помните советский лозунг «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу?» Не знаю, как насчет общества, но себе поможете точно. При ожирении, помимо многих других процессов, провоцируется резистентность, нечувствительность к инсулину. Подробнее о механизмах этого чуть позже, пока же запомните. Эта резистентность, нечувствительность к инсулину, лежит в основе очень многих болезней. Диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Ожирение – это не только некрасивая фигура, когда человек просто толстый и у него много жира. Ожирение – это состояние, при котором происходят сложнейшие эндокринные и гормональные процессы, в которых задействованы многие биологически активные вещества на таком тонком молекулярном уровне, что не специалисту это понять сложно. Врачи столкнулись с парадоксом ожирения. Да, больные с избыточным весом чаще страдают сосудистыми заболеваниями. Да, больные с избыточным весом чаще страдают онкологией. Есть ряд онкологических болезней, особенно часто встречающихся при избыточном весе. Это рак толстого кишечника, рак простаты. Сюда же относится рак груди, но интересно, что рак груди у женщин до наступления менопаузы с ожирением не связан, а вот после менопаузы ожирение является провоцирующим фактором развития рака груди. Так вот, парадокс ожирения в том, что если болезнь уже есть, то люди с ожирением живут дольше. Они меньше времени проводят в больницах, чем те люди, кто весит нормально. Больной толстый человек находится в более благоприятном положении, чем такой же больной, но худой. И народная мудрость гласит «там, где жирный сохнет, тощий дохнет». Почему так происходит? Объяснения этому пока нет. Есть только разные предположения. Одни считают, что врачи более настороженно относятся к больным с ожирением и чаще вызывают их на обследование. более тщательно за ними следят и лечат. Другие как раз ищут какие-то новые биологически активные вещества, которые гипотетически вырабатываются жировыми клетками, и стараются их выделить, чтобы изучить это защитное свойство жира. Итак, жировая клетка не просто жир. Это целая биохимическая фабрика, которая работает как на вред, о котором мы хорошо знаем, так, возможно, и на пользу, о которой мы пока только догадываемся. Основной источник энергии для нашего организма – это углеводы. Без них нормальной жизни не будет. С ними? Вот тут все не так однозначно. Ведь, грубо говоря, все, что не яйца, масло, рыба, мясо и сало – углеводы. Только не надо лезть в таблицы и ловить меня на слове. Это очень грубое обобщение для облегчения понимания дальнейшего. Если углеводистая пища столь разнообразна, то вас не должно удивлять, что и сами углеводы бывают разные. В 80-е и 90-е годы в Америке была широкая пропаганда, направленная на ограничение жиров в пище с целью снижения ее общей калорийности. В результате повысилось потребление углеводов, но не тех, что в овощах, фруктах, зернах. Пищевая промышленность стала предлагать обезжиренные продукты с высоким содержанием сахаров, крахмала и подобного. В результате ожидаемого снижения уровня сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии не только не произошло, но он даже вырос. В эти же годы пришло понимание того, что по своему действию на организм углеводы могут довольно сильно отличаться друг от друга. Нет, про их структурную, химическую разницу знали давно. Я не хочу вас утомлять дежурным описанием, как углеводы делятся на моносахариды, дисахариды, полисахариды, про десятки тому подобных вещей. Кому интересно, откройте любой справочник. Многие сегодня слышали термины быстрые, легко усвояемые углеводы, медленные углеводы. Они отличаются своим воздействием на наш организм. Продукты Даже содержащие одинаковое количество углеводов и калорий могут действовать совершенно по-разному. Давайте знакомиться с термином гликемический индекс. Он определяется величиной подскока сахара крови сразу после приема одинакового количества разных продуктов с одинаковым содержанием углеводов. Но, ну, например, вы съели 50 граммов белого хлеба, и сахар в крови подскочил на 4 ммоль на литр. Выпили бутылку кока-колы или пару кружек сладкого чая и опять подскок сахара крови на эти же 4 ммоль на литр или более. Тоже из с белым рисом, и с картофелем, и многими другими продуктами. Это пример высокого гликемического индекса или быстрых легкоусвояемых углеводов. Если вы употребите то же количество углеводов, но только содержащихся в других продуктах, грушах, клубнике, диком рисе, цельных зернах, овсянке, то подъем сахара крови через то же количество времени, что и в первом случае, будет значительно скромнее, на 2,5 ммл на литр или меньше. В таком случае мы будем говорить о медленных углеводах с низким гликемическим индексом. Такая разница действия определяется наличием в продуктах быстрорастворимых или, наоборот, нерастворимых компонентов и волокон. Отсюда и разная скорость всасывания и, соответственно, действия. Раз так влияет скорость всасывания, то действие быстрых углеводов должно было бы меняться при приеме разнообразной смешанной пищи. Ну, например, овсянка, медленные углеводы и белый хлеб – быстрые, прямо-таки стремительные углеводы. Так, кстати, и думали, пока не подоспели данные большого исследования, доказавшие, что нет – При приеме продуктов с высоким гликемическим индексом, даже в разнообразном сочетании с другой едой, их действие, провоцирующее резкий подскок сахара крови, сохраняется. Любой человек, старающийся вести здоровый образ жизни, должен хотя бы приблизительно знать и отличать продукты с высоким и низким гликемическим индексом. Обратитесь к таблице в PDF-приложении к аудиокниге. потому что их эффект на наше здоровье и вес совершенно разный. Продукты с высоким гликемическим индексом провоцируют быстрый набор веса, предрасполагают к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и увеличивают шанс онкологии. Продукты с низким гликемическим индексом, наоборот, даже имеют защитное от этих болезней действие. Если вдуматься, то природа не собиралась пичкать нас продуктами с высоким гликемическим индексом, но за редким исключением – мед, бананы, виноград. Все остальные натуральные продукты имеют низкий гликемический профиль – злаки, бобовые, дикий рис, другие зерновые культуры, орехи, молоко, овощи, большинство фруктов. Но тут за дело взялась пищевая промышленность. Простой пример. При производстве из полезных медленных цельных зерен белой муки ее калорийность вырастает на 10%. Количество клетчатки падает на 80% и растительных белков на 30%. Остается субстанция, представляющая собой почти чистый крахмал с минимальным набором оставшихся ценных питательных веществ. Белый хлеб, испеченный из такой муки, имеет высочайший гликемический индекс, сопоставимый с чистым сахаром. Ладно бы только хлеб. Белый обмолоченный рис – белые макароны, сладкие напитки, включая фруктовые соки. Вы до сих пор наивно верите рекламе, рассказывающей об их полезности? Фрукты надо есть целиком, а не пить густой раствор сахара. Про разнообразные кондитерские продукты мы и не говорим. Тут каждый понимает, что это значит для нашего веса и здоровья. Поэтому если мы выбираем рис или макароны, то коричневое, хлеб – грубого помола с содержанием цельных зерен. Гречневую крупу предпочитаем манной. Овсянку, кукурузные и прочие хлопья не быстро растворимые, а самые обычные и дешевые. Кстати, болезнь Берри-Берри, которая развивается при нехватке витамина В и которая уносила еще недавно, а в некоторых странах Азии и Африки уносит и сейчас сотни тысяч жизней, Развивалось у людей, которые питались из-за бедности только рисом. Но рисом белым, отшелушенным, лишённым оболочки, которая как раз и является источником витаминов и клетчатки. Все сказанное можно наглядно продемонстрировать простым экспериментом. Насыпьте в различные стаканы белый рис, белую муку, дикий рис, коричневые макароны, мякоть груши. Добавьте немного воды, дайте постоять. а потом добавьте в каждый стакан капельку йода. И вы увидите, как в одних стаканах густой синий цвет стремительно охватит весь раствор. В других он будет распространяться медленно, тонким сизым облачком. Ну да, простой школьный эксперимент с крахмалом и йодом. Много доступного крахмала, цвет интенсивно синий. Мало, и окраска значительно менее интенсивная. Я хорошо понимаю, что без пищевой промышленности, как и без ГМО, нам планету не прокормить. Но отчетливо вижу и то, какой громадный вред эта промышленность приносит нашему здоровью. Сравнимо только с табачной. Все, что выходит из ее цехов, содержит чудовищное количество сахаров, других углеводов с колоссальным гликемическим индексом, соли, трансжиров, консервантов. половины из которых канцерогены, как и все эти вкусозаменители и наполнители. И ведь эта промышленность не оставляет шансов конкуренту простой, малообработанной пище. Почему? Так она невкусная. Что дает вкус? Те же жиры, холестерин, сахар, соль, химические присадки. Запомните безрадостный постулат «Все, что вкусно, вредно». «Когда-то давно я обнаружил у себя повышенный холестерин». Встал вопрос о соблюдении диеты. Я, как настоящий научный работник, которым и являлся в то время, углубился в справочники. И очень быстро пришел к неутешительному выводу. Все, что я люблю и с удовольствием ем, мясо, колбасы, копченую рыбу, блины с маслом, шашлыки, пельмени, есть нельзя. То, на что глаза бы не глядели, овсяная каша, брокколи, стручковая отварная фасоль, есть можно. Как не процитировать Марка Твена? Единственный путь сохранить здоровье – это не есть то, что хочется, и пить то, что не нравится. И я не один такой. Потому что наш вкус испорчен, извращен с детства. Сладкая газировка, конфетка, котлетка пожирнее, молоко парное для ребенка, колбаски кусочек потолще, папа может, солененький огурчик. А заставь сливу съесть. Фу, кислая. «Ой, твердое Нас, как детей, наркодилеры в школах, вот кого бы стрелял на месте, подсаживают на иглу извращенного вкуса и тем самым ставят под реальную угрозу болезни каждого второго». Посмотрите на исследования в Америке в конце 1990-х. Только 3% населения 3, потребляли достаточное количество овощей, фруктов, цельных зерен. Остальные поедали либо гамбургера с газировкой, либо ту якобы обезжиренную гадость на пальмовом масле с обработанными до неузнаваемости наполнителями для тех, кто хотел похудеть. Продукты с высоким гликемическим индексом способствуют развитию основного патогенетического механизма многих опасных болезней – резистентности к инсулину. Я обещал рассказать об этом подробнее, вот самое время. Инсулин – гормон поджелудочной железы, под действием которого идет утилизация глюкозы различными тканями. Гормон-строитель насыщает ткани питанием, стимулирует их рост и метаболизм. Его выброс идет в ответ на повышение сахара в крови. Сахар подскочил, выброс инсулина, упал и инсулин в ответ уменьшился. При диабете первого типа антитела уничтожают клетки поджелудочной железы, этот гормон вырабатывающие, и атакуют сам инсулин. Появляется ситуация, описанная как голодание при полном изобилии. Кровь перенасыщена едой, глюкоза в крови зашкаливает, но ткани не могут ее взять. Это как парализованный человек, которого кормят с ложечки. Нет сиделки рядом. Так ты хоть всю тумбочку продуктами завали, не может он это взять и до рта донести. А вот несколько иная ситуация. И еды много, и сиделка рядом, но усердствует очень, торопится, проглотить толком не дает. Потому и не глотает больной, поперхнулся, не лезет в него. Родственники еду несут, и сиделку поменяли, но все бесполезно. Больной уже напуган, и чем больше настаивают, тем хуже глотает. Возвращаясь в область биохимии. Развивается нечувствительность, резистентность к инсулину, сиделки. Неадекватно высокий, быстрый подъем сахара в крови при потреблении продуктов с большим гликемическим индексом ведет к такому же высокому и быстрому выбросу инсулина. Один, два, сто раз. Подобно тому, как начинает глохнуть человек при постоянном воздействии сильного шума, рецепторы в тканях, отвечающие за взаимодействие с инсулином, не выдерживают такого напора и притупляются, глохнут, становятся резистентны к этому гормону. Так и развивается диабет второго типа, и не только диабет. Резистентность к инсулину распространена значительно шире, чем, собственно, уже очевидный диабет. Хотя диабетиками можно легко заселить такую страну, как Канада. Сахар в крови может повышаться еще очень незначительно, а резистентность уже делает свое черное дело. Рецепторы глухи к инсулину, поэтому организм вырабатывает его все больше. Помните, инсулин способствует росту тканей. К сожалению, не только хороших. Вот раковые опухоли, при которых роль резистентности к инсулину в их развитии доказана. Рак груди, рак тела матки, рак кишечника. Сердечно-сосудистые болезни – Содержание факторов риска, многократно умножающая вероятность их развития, называющиеся смертельным квартетом или синдромом Х, имеет в своей основе именно резистентность к инсулину. Участники смертельного квартета – избыточный вес и повышенный объем талии, вспоминайте, говорили уже, умеренное повышение сахара в крови, артериальная гипертония и нарушение липидного обмена. Почему назвали синдромом Х, не знаю. У меня ассоциация со временем Х, когда должна разразиться катастрофа. Точно не осведомлены, но знаем. Будет и скоро. Газированные напитки типа Кока-Колы бывают очень полезны для отмывания унитаза до белизны. Для употребления внутрь в них слишком много сахара, ароматизаторов и тонизирующих веществ. Никогда не замечали в области подмышек, под грудью, в других складках кожи, на локтях, как бы вельветового утолщения кожи и участков ее потемнения, так называемый акантоз. Иногда, редко, может проявляться при некоторых опухолях внутренних органов, но значительно чаще это признак резистентности к инсулину, как и появление на коже мелких разрастаний, часто на тонкой ножке. Еще один симптом проявления резистентности к инсулину – боли в мышцах, как бы судороги. Ага, бывают? Узнали? Вот и я говорю. А бывает еще изменение гормонального фона в ответ. Увеличивается количество тестостерона у женщин. Отсюда рост волос на лице и руках. Проблема забеременеть и вообще с менструальным циклом. Дальнейшее увеличение веса. От проявления резистентности к инсулину страдают не только взрослые, но и дети. Их рост становится диспропорциональным. Вероятность диабета также возрастает.